2.2. Древнее созвездие. Первые представления людей о звездном небе дошли к нам из письменного периода истории. Они сохранились в материальных памятниках культуры. Археологи и астрономы выяснили, что наиболее древние астеризмы человек выделил на небе еще в каменном веке более 15 лет назад. Некоторые исследователи считают, что первые небесные образы появились одновременно с рождением первых рисунков, воплощенных в наскальной живописи, когда развитие левого логического полушария головного мозга человека позволило отождествить предмет с его плоским изображением. Жизненно важную роль для древнего человека играли два светила — солнце и луна. Наблюдая за их движением, люди открыли некоторые важные явления — Так, они заметили, что дневной путь Солнца по небу зависит от сезона. Он поднимается к северу весной и опускается к югу осенью. Они заметили также, что Луна и яркие подвижные звезды, которые позже греки назвали планетами, движутся среди звезд примерно по тому же пути, что и Солнце. И еще они заметили, что в разные сезонные годы различные, но вполне определенные звезды восходят незадолго до наступления утра, а другие звезды заходят сразу после захода Солнца. Чтобы запомнить движение Солнца, Луны и планет, люди отмечали важнейшие звезды, лежащие на пути движущихся светил. Позже, создав себе богов, они отождествили некоторых из них со звездами на небе. Древние шумеры, жившие на Ближнем Востоке 5000 лет назад, дали название многим известным созвездиям, особенно в Зодиаке, области неба, через которую проходят пути Солнца, Луны и планет. Похожие группы звезд выделяли жители Долины Тигра и Ефрата, Финикии, Греции и других областей Восточного Средиземноморья. Как известно, гравитационное влияние Луны и Солнца на нашу планету вызывает медленное конусообразное движение земной оси, что приводит к перемещению точки весеннего равноденствия по эклиптике с востока на запад. Это явление называют рецессией, то есть предварением равноденствия. Под влиянием прецессии за несколько тысячелетий заметно изменяется относительно неподвижных звезд положение земного экватора и связанного с ним небесного экватора, в результате иным становится годичный ход созвездий по небу. Для жителей определенных географических широт одни созвездия со временем становятся наблюдаемыми, а другие на многие тысячелетия скрываются под горизонтом. Но зодиак всегда остается зодиаком, поскольку плоскость земной орбиты практически неизменна. Солнце всегда будет перемещаться по небу среди тех же звезд, что и сегодня. В 275 году до нашей эры греческий поэт Арат в поэме "Явления" описал известное ему созвездие. Как показали исследования современных астрономов, Арат в "Явлениях" использовал гораздо более раннее описание небесной сферы поскольку прецессия земной оси меняет видимость созвездий от эпохи к эпохе, список созвездий Арата позволяет датировать первоисточник поэмы и определить географическую широту наблюдений независимые исследователи пришли к сходным результатам маудер 1909 год датировал первоисточник 2500 годом до нашей Кромелин, 1923 2460 годом до нашей эры Ованден 1966 около 2600 года до нашей эры. Рой 1984 год, около 2000 года до нашей эры. Житомирский около 1800 года до нашей эры. При этом расположение наблюдателей, видевших эти созвездия, относится всеми исследователями приблизительно к 36 градусам северной широты. Теперь мы называем описанные аратом созвездия древними. Через четыре века после Арета греческий астроном Птолемей описал 48 созвездий, указав в них положение ярчайших звезд. Из этих созвездий 47 сохранили свои имена до наших дней, а одно большое созвездие — Арго, корабль езоны и Аргонавтов — было в XVIII веке разделено на четыре меньших созвездия — Киль, Корму, Паруса и Компас. Разумеется, разные народы делили небо по-разному. Например, в Китае в древности была распространена карта, на которой звездное небо делилось на четыре части, в каждой из них насчитывалось по 7 созвездий, то есть всего 28 созвездий. А монгольские ученые XVIII века насчитывали 237 созвездий. В европейской науке и литературе закрепились те созвездия, которыми пользовались древние жители Средиземноморья. Из этих стран, включая Северный Египет, в течение года можно видеть около 90% всего небосвода. Недоступна лишь окрестность Южного полюса мира. Однако народам, живущим вдали от экватора, для наблюдения недоступна значительная часть небосвода. На полюсе видна только половина неба, на широте Москвы — около 70%. Поскольку даже для жителей Средиземноморья не были доступны самые южные звезды, эту часть неба поделили на созвездия только в Новое время, в эпоху географических открытий. В результате прецессии точка весеннего равноденствия за прошедшие с античных времен два тысячелетия переместилась из созвездия Тельца через Овен в созвездие Рыб. Это привело к кажущемуся смещению всего зодиакального ряда созвездий на два положения, поскольку отчет по традиции начинается от того созвездия, в котором расположена точка весеннего равноденствия. Например, Рыбы поначалу были одиннадцатым зодиакальным созвездием, а теперь первые. Телец был первым, стал третьим. Примерно в 2600 году точка весеннего равноденствия переместится из рыб в водолей, и тогда это созвездие станет первым в зодиаке. Заметим, что зодиакальные знаки, которыми пользуются астрологи для обозначения равновеликих участков эклиптики, жестко связаны с точками равноденствия и следуют за ними. Два тысячелетия назад, когда были написаны классические руководства, которыми до сих пор пользуются астрологи, зодиакальные знаки располагались в одноименных им созвездиях зодиака. Но перемещение точек равноденствия привело к тому, что зодиакальные знаки теперь расположены в других созвездиях. Солнце теперь попадает в определенный знак зодиака на 2-5 недель раньше, чем доберется до одноименного созвездия.